Глава третья. Сюрприз. Открыв глаза, я почувствовала себя в чужом теле. Контроль полностью принадлежал мне, как и память предыдущей владелицы. Пока немного сумбурно, но все же я понимала причину ее поступка. Если верить тому, что прежняя Каталина знала, то семья навязанного мужа очень постаралась избавиться от ее родителей. Она же осталась в живых лишь потому, что родилась магом с довольно уникальным даром. Если ее убить, то она станет злобным призраком и будет мстить. Ни одно заклинание не поможет сдержать ее дух из-за особенной стихии. Вот же угораздило оказаться в подобном теле. Моё недовольство быстро сошло на нет, когда отворилась дверь, и вошел он. Кайлон Миррор. «Вижу, ты пришла в себя», — заявил он, закрывая за собой дверь и подходя к кровати. Я молчала, наблюдая за его передвижениями. Сейчас он сдержан, явно пытается оценить обстановку и подобрать слова. «Мне уже лучше», — наконец ответила ему, невольно вспомнив, как тот обещал меня в пепел превратить, если еще раз дотронусь. «А ведь блефовал». «Не стал бы этого делать из-за моей силы!» «Что-то устроило на венчании!» Его терпения хватило ненадолго. «Зачем весь этот спектакль? Мы ведь оба прекрасно понимаем, что наш союз — прихоть императора!» «И что?» — я села в кровати. «Это была моя свадьба. Захотелось ее запомнить!» Кайлон помрачнел, подходя вплотную к спинке кровати, и хватаясь за нее руками. Те покрыли слабым пламенем, рискуя разгореться и поджечь здесь все. «Может, ты еще и на брачную ночь рассчитываешь?» Сквозь зубы процедил он. «Видимо, что-то случилось с моим инстинктом самосохранения, потому что я откинула одеяло, показывая свои длинные обнаженные ноги, и сделала вид, будто собираюсь встать». «Конечно, рассчитываю!» заявила я, откидываясь на подушку и даже не думая прикрываться. А дальше слова из меня вылетали, словно заученные. «Ты ведь знаешь, что если брак не подтвердить, то император посчитает тебя лжецом и отправит отдавать долг родине. Куда там так боится тебя, папочка, отпускать?» Глаза Кайлона засияли желтым светом, а ресницы будто сделались тонкими оранжевыми огоньками. «Играть со мной вздумала?» Непривычно спокойным голосом спросил он. «А тебе нравится, когда с тобой играют?» «Я совсем потеряла совесть и забыла, что нахожусь в теле невинной девушки и что мои разговоры совершенно ей не подходят». «Строишь из себя взрослую?» Кайлон моргнул, убирая пламя, и стал расстегивать рубашку. Я, широко раскрыв глаза, Наблюдала за тем, как обнажается его тело. Золотистый загар на мускулистом теле отлично смотрелся, напоминая мне о спасателях на пляже. Я заинтересованно скользила по нему взглядом, изучая, запоминая и прекрасно понимая, что мой муженек лишь проверяет меня. Думает, что струшу, и буду умолять уйти. Ха, не на ту напал. «И это все?» Я все же рискнула встать с постели, чувствуя, как длинная рубашка соскальзывает с бедра, прикрываемые ноги. Шаг был как у пьяный, меня повело почти сразу. Что это со мной? Я ведь взяла контроль над телом. Или нет? Я остановилась, изумленно смотря прямо перед собой. Пол почему-то покрылся зеленой изморзью, больше похоже на ряску. Каталина! Голос мужа внезапно стал так далеко, что я невольно оторвала взгляд от пола и посмотрела на него. Тот стоял у открытой двери, а его руки покрылись до локтя огнем. «Прекрати это немедленно!» Еще бы знать, как это прекратить!» — подумала я, переводя взгляд на пол. «И вообще, что это такое?» «Муженёк, это все ты виноват!» Я скуксила обиженную мордашку. Решил вместо брачной ночи начать пугать меня? Разве так обращаются с любимой женой? Здесь я, конечно, перегнула. Но Кайлон впечатлился и смылся, не сказав ни слова. Я опустилась на пол, касаясь этой зелени, и снова это странное чувство, будто я плыву в лодке. «Не теряй контроль», — приказала я себе. «Легко сказать». Себя я пришла в лодке посередине огромного озера, покрытого рязкой и тонким льдом. Вдали виднелись горы, покрытые снегом. Подняв голову, я увидела, как прямо надо мной замерла в полете птица. Присмотревшись к природе, я осознала, что время в этом месте остановилось. «Где я?» Рискуя вывалиться из лодки, я поднялась на ноги, пытаясь рассмотреть берег но его не было видно. Ездить кто-нибудь! Ау!» Мой голос не отразился эхом в этом странном месте. Покрутившись, я опустилась в лодку и замерла в ожидании. Меня хватило на каких-то пару минут, и вот я коснулась рукой замерзшего озера. От моего прикосновения лед сломался, растения расползались в стороны, вода стала чистой и прозрачная. В ней я увидела отражение, совершенно не похожее на то, что было у Каталины. Это магическое отражение души похоже на светловолосую зеленоглазую девушку в белом платье. На голове венок из мелких цветов, на плече сидит маленькая птичка. Вокруг меня мягко сияет бледно-желтая энергия, делая меня невероятно нежным и хрупким созданием. «Магия в теле определяется магией души». Слова учителя Каталины как нельзя вовремя вспомнились мне. «И до меня дошло!» «Я наивно полагала, что у меня сохранилась магия прежней хозяйки, и мне не грозит опасность. Но судя по тому, что я видела, это не так. Истинная сущность Каталины — ужасающий дух», которым пугают детей. Он исчез вместе со своей хозяйкой. «И кто же я теперь?» — вопрос, на который я так и не получила ответа, когда снова оказалась в своей комнате. Зелень, как и мой муженек, исчезла. Я задумчиво встал у окна, пытаясь понять, что произошло и как мне себя вести в этом мире.